23 часа. ЦРУ, отдел по связям с общественностью, Вашингтон, округ Колумбия. Спасибо всем, что смогли прийти так скоро. Начинается и деловито, сухо, без малейшего намёка на развязность хищника, обращаясь к аудитории, переполненной высшими чинами, читая заметки, подготовленные на заднем сиденье автомобиля по пути сюда. Я обращаюсь к вам сегодня по экстренному вопросу национальной безопасности. Слияние перехватило компьютерную активность, подразумевающую, как мы считаем, что центр данных АНБ, размещенный в Кэмп Уильямс в Юте, был атакован и использован около 9.30 сегодня во время регламентного технического обслуживания. Офицеры ЦРУ не охнули, но все же коллективно заерзали. Далее мы установили, что атаку осуществил американский гражданин и советник ЦРУ Джастина Мари, знакомый многим из вас. Некоторых из вас я уже проинформировала об этой ситуации, некоторые слышат это впервые. Какого хера, как по команде каркает высший чин INB. Лицо Берт Вокера приобретает землистый оттенок. Также установлено, что мистер Амари был пособником и другом некой Саманты Крю, которая нам в слиянии известна как 010. Она участник нашего продолжающегося бета-теста обнуления, которому данный комитет оказывает поддержку, и за деятельностью которого наблюдает. Более того, эта женщина является женой некого Уоррена Крю, ныне пропавшего без вести. ЦРУ неоднократно повторяла миссис Крю, что ее муж никогда здесь не работал. Но теперь оказывается, что мистер Амари в стараниях помочь миссис Крю в поисках мужа пустил в ход своё глубокое знание баз данных национальной безопасности, чтобы воспользоваться уязвимостью системы обслуживания сегодня утром и получить доступ к серверам центра данных в Юти и и теперь, как мы полагаем, загрузил огромное число засекреченных файлов в попытке добыть информацию о пропавшем мистере Крю. Сай, не изложите для присутствующих более обширный контекст взлома. Берт Вокер явно ещё пытается держать себя в руках. Мы полагаем, утечка измеряется в эксабайтах. В эксабайтах потенциально много миллионов файлов. Миллионов? По нашим оценкам, все досье тех, кто когда-либо представлял достаточный интерес, чтобы спровоцировать расследование ЦРУ или ФБР. Современ Эйзенхауэр. Это ужасающая новость повисает в воздухе. Берт перехватывает инициативу. «Я уведомил АНБ об этом взломе час назад, чтобы его агенты могли немедленно оценить масштабы этой чрезвычайной ситуации, а мои сотрудники уведомили Белый дом. Правоохранительные органы по всей стране получили описание Саманты Крю и Джастина Амари и приведены в состояние боевой готовности. У нас есть основания полагать, что оба еще могут находиться в окрестностях Вашингтона». Сою не зачем заглядывать в свои записки, чтобы выложить дальнейшее. Слияние полагает, что переоценить эту угрозу нашей национальной безопасности невозможно. Кроме того, ещё одна подробность. Мои команды, работающие круглосуточно, узнали, что мистер Амари располагает несколькими зарегистрированными единицами огнестрельного оружия, в том числе штурмовой винтовкой армейского образца. Так что его следует считать хорошо вооружённым. Это отчасти правда. В квартире Амари Соня нарыла запись о покупке старой штурмовой винтовки, хотя он и продал ствол пять лет назад, когда его лицензия на огнестрел и стекла. Ни на какие другие стволы не было ни намека. Кроме того, он недавно осуществлял на теневых сайтах поиски способов изготовления взрывчатых веществ, так что с ними нужно проявлять крайнюю осторожность. А вот это абсолютная неправда. Сай лично внедрил в сеть эти запросы с датами задним числом. Но всегда лучше преувеличить опасность, чем преуменьшить.